Эколагеря и экопоходы – это на самом деле нормальные лагеря и нормальные походы. Просто уборку мусора за другими мы делаем не тайком, а публично, пишем и рассказываем об этом. Еще проходят мастер-классы и взаимодействия с местными администрациями и местным населением. Это совершенно естественно, и это не является какой-то дополнительной трудностью. Я поясню. Например, вы находитесь в горах, среди чистых ручьев и водопадов, и вдруг, проходя мимо полянки, замечаете большой пакет с пластиковыми бутылками. Что вы чувствуете? Досаду и раздражение. Вы идете дальше и продолжаете это чувствовать. К этому добавляется чувство беспомощности от того, что вы не можете это изменить. Потом появляются сомнения, что это возможно исправить. Вы начинаете понимать... Что пусть не во всем мире, но на этой конкретной полянке вы могли сделать чисто и красиво. И к вышеперечисленному букету эмоций добавляется чувство вины, что вы этого не сделали. И вот вы идете и несете с собой эту тяжесть. Досаду, беспомощность, вину. И совершенно неважно важно, осознаете вы это или нет. Вы можете не отдавать себе в этом отчет. Эти эмоциональные реакции происходят автоматически. На уровне вашего животного Понаблюдайте за собой внимательно В следующий раз У вас был выбор Вы могли взять тот пакет Тогда ваш рюкзак стал бы на 2 кг тяжелее Но поверьте Вам было бы легче идти Так как вы сделали то, что могли И с осознанием своей силы Выносливости и благородства Вы бы продолжали ощущать Связь с природой Ведь теперь она выражает вам благодарность Теперь ручьи и водопады, запах леса и приятный ветерок – это благодарность природы лично вам за помощь и заботу. Для меня совершенно очевидно и проверено много раз на собственном опыте, что физическую тяжесть в рюкзаке нести легче, чем эмоциональную в душе. Конечно, это сильно зависит от того, с кем вы идете – Если вас засмеют, начнут дразнить и подначивать, то вряд ли у вас будет приподнятое настроение, но причем тут мусор скорее всего при путешествии в такой компании найдутся и другие поводы вас унижать. Так что начать лучше сначала с подготовки похода и выбора спутников, планируя ваш поход или поездку, сообщайте, что это экопоход. Выпишите несколько выполнимых и понятных пунктов, которым вы будете следовать в походе. Вот несколько примеров. Фотографировать свалки и добавлять их на карту экофронта. Собрать и привезти обратно в город по 2 килограмма мусора на человека. Не использовать одноразовую посуду. Безалкогольный поход, вегетарианское питание. Встретив других туристов, рассказывать им о своих экодействиях. Не пытайтесь сделать все сразу. Лучше взяться за малое и достичь успеха, чем взвалить на себя все и потерпеть неудачу. Малый успех даст вам силы и уверенность для следующего шага. Любое новое поведение в группе сначала вызывает отторжение. Это может проявляться как сарказм, игнорирование, опасение, насмешки. Хотим мы того или нет, люди вокруг нас могут воспринимать изменения как угрозу их комфорту. И в целом так оно и есть. При изменении вашего поведения им нужно как-то на это реагировать, что-то чувствовать и делать, чего они не чувствовали и не делали раньше. Это выводит их из состояния комфорта. Однако человек ко всему адаптируется. Отторжение сменится приятием. К вам привыкнут и примут ваше новое поведение. Сначала это было для них странно, но после многих повторений стало нормальным. Они вернулись в зону комфорта. Ваше новое поведение им не угрожает. Теперь они считают это нормой. Для вас, но не для себя. Что происходит дальше? У вас находится последователи. Так как группа уже прошла период отторжения, то второму человеку будет значительно проще. Он не будет испытывать на себе ни сарказма, ни насмешек. Группа уже приняла данное поведение как допустимое. Кроме того, он получит положительное подкрепление от вас, Он первый, кто последовал вашему примеру. Вы этому рады и всячески его поддерживаете. Второму, третьему и последующим будет еще легче. Они видели пример первого и убедились, что отторжения больше нет. После этого новое поведение становится групповой нормой и закрепляется. На это понадобится некоторое время, так что не надо спешить со следующими изменениями. Когда новое поведение закрепилось, вы увидите, что возникает отторжение. Отторжение старого. Например, если в группе появился новый участник, игнорирующий новую норму, он почувствует отторжение. Это означает, что норма закрепилась и можно продолжать. Скорость прохождения этапов зависит от статуса того, кто создает новую норму. Если это признанный лидер, пользующийся авторитетом, то процесс пойдет быстрее. Если новое поведение сильно отличается от старых привычек, то потребуется больше сил и времени. действие Организуя поход, назовите его «эко-походом» и добавьте один или несколько посильных пунктов, которые вы точно сможете выполнять. Главная идея. Понемногу изменяя норму от «я не мусорю» к «я делаю чище», мы подтягиваем за собой тех, кто делает как все – Все изменения группового поведения проходят четыре фазы – отторжение, принятие, следование, закрепление. Будьте последовательны и бережны на первом этапе. Для кого? Для всех, кто по работе или ради хобби бывает на природе – туристы, рыбаки, охотники, дайверы, альпинисты. К чему это приведет? Открытое изменение личного поведения и рассказ об этом создают изменение групповой нормы поведения – Новые групповые нормы, принятые в разных сообществах, распространяются на все общество и формируют общественную норму поведения. Общественная норма «я убираю мусор на природе» приведет к тому, что убирать будет нечего.